Шалти коротко ответила «Конечно», а затем сотворила заклинание. Оно напоминало магию призыва. Нежить в числе нескольких существ стала появляться вокруг них. Следуя их командам, они вышли из комнаты и вернулись с огромным багажом, пронеся его затем через врата. Все их вещи оказались вывезены с невероятной скоростью. Едва они закончили транспортировку, за дверью раздался топот множества ног. Хотя это был крупнейший зал в особняке, он не мог вместить тысячу людей. а теперь проходите в эти врата в заранее определенном порядке, за ними вы найдете деревню в лесу. Вы окажетесь вместе напоминающим городскую площадь. Ждите там. Они последовали приказам и прошли через врата по порядку. Едва ли среди них никто не колебался перед проходом в портал, но все они были предупреждены о необходимости четко следовать приказам. В результате путаницы возникло меньше, чем они ожидали. С другой стороны, Мальчишки того возраста, замиравшие и покрывавшиеся краской, казались большей проблемой. То, что девочки расстраивались, замечая реакцию мальчишек, также было проблемой. Шалти была красоткой мирового класса, так что для них влюбиться с первого взгляда оказалось вполне естественным, но именно это вызывало ревность у женщин. Однако Хельма запечатала истину в своем сердце. Если эти дети выкинут какую-то глупость, ответственность предстоит нести ей. Дабы предотвратить это, ей нужно пристально наблюдать за всеми ними. Ее внимание особенно привлекла девочка, державшая руки возле своей груди, словно пытаясь мысленно сравнить ее размеры с шалти. Этих детей схватили под руки их опекуны и вывели через врата. К счастью, ничего не вышло боком. Хильма и ее соратники прошли через врата последними. Как им и описывали, перед ними пристали деревянные дома, а вокруг виделся лес. На площади, где нежить разложила их багаж, царила какая-то суматоха, или точнее будет назвать это восторгом. С учётом количества молодёжи здесь, последнее более вероятно. Было ли это их реакцией на первое путешествие сквозь врата? «Внимание!» – Ной закричал. Постепенно, быстрее, чем она ожидала, шум стих. Делалось ли это для того, чтобы все могли видеть Шалти? Она медленно поднялась в небо и заговорила – В настоящее время деревня еще в процессе строительства. Вас перенесут туда в течение недели. До этого времени вам предстоит жить здесь. Дабы вы могли эффективно управлять поселением, мы одолжим вам четырех големов. Если вам потребуется передвигать что-то тяжелое, попросите их сделать это. Сейчас поселение окружено нежитью. Если вы покинете периметр и попытаетесь войти вновь, они вас атакуют. По этой причине, пожалуйста, не выходите за периметр, сформированный нежитью. те осмотрелась вокруг чтобы убедиться что ее поняли и продолжила кроме того вам самим решать как вы проведете эту неделю мы подготовили двухнедельный запас пищи так что на этот счет можете быть спокойны я вернусь через три дня если у вас возникнут вопросы тогда я вас выслушаю шате опустилась на землю и осмотрелась ее взгляд упал на каккудала ты один из главарей верно э э нет да ты «Чем я могу быть полезен?» Кокодол хорошо видел разницу в статусе между собой и ей, так что он изо всех сил пытался казаться ущивым. «Вам также стоит посетить комнату Кёфуко». «Э?» Шалти закрыла прошлые врата и открыла новые. Был ли это его инстинкт? Чутье говорило Кокодолу, что нечто плохое вот-вот произойдет с ним, отчего он стал озираться по сторонам с поникшим лицом. Когда их взгляды встретились, Хельма отвела глаза в сторону – Она не могла пойти против решения Шалти. Остальные главы были настроены так же. Никто не обронил ни слова. «Постойте, подождите! Нет, почему у всех вас такая реакция? Спасите меня!» «Да, да, нам пора!» Шалти тащила крещащего Кокодола с собой. Столкнувшись с непреодолимой силой, он потерял всякую волю к сопротивлению. «Ах, нет, спасите меня!» «Прости, Кокодол!» Хельма прошептала Кокодолу, исчезнувшему за вратами. Затем врата исчезли, но напряженная атмосфера так и не испарилась. Всех их охватила эта удушливая тишина. Тысячи людей, блаженно не знающие об этом аду, стояли на площади, но инстинктивно они чувствовали, что за судьба ждет кокодола, которого мгновение назад куда-то увели. Вот почему никто не сходил с места. Они поняли, что их привели сюда не по чьей-то щедрости, а потому начали осознавать, насколько это место на самом деле пугающее. «Мы не могли спасти Кокодола», – Хельма сказала это Аною, подошедшему к ней. Она не желала, чтобы кто-либо еще пережил тот ад. Так она думала, но это было не в ее власти. Острое чувство вины прокатилось по ней. «Мы ничего не можем с этим поделать. Однако это не означает смерть. Более уместно называть это крещением. В конце концов он поймет, почему мы так заботливо относимся друг к другу». «Крещение, правда? Если думать об этом так...» то это значительно смягчает чувство вины. «Вы двое, хотя я разделяю ваше беспокойство о какадоле, сейчас нам следует обсудить наше будущее». Им следовало развеять страхи людей вокруг. Хельма принялась руководить. Если бы их цель заключалась в убийстве всех людей здесь, то это бы уже исполнилось и не возникло бы никакой нужды приводить их сюда или же забирать Кокодола. Учитывая действия Шалти, происходящее говорило о том, что король-заклинатель выполнил свою часть сделки». «Огромное вам спасибо, Ваше Величество, Король-Заклинатель!» Хильма склонила голову. Разумеется, она не представляла, где она сейчас или где Король-Заклинатель, но этот жест стал для нее единственным способом выразить свою признательность в текущей ситуации. Нечто очень похожее на молитву. Трое стражи этажей отправились на установленный фронт у подхода к столице. Ответственные за осаду столицы – Кацит. Ответственные за стратегические объекты – Аура. И наконец ответственный за атакующие по площади заклинания, которым предстояло обратить столицу в пепел, Маре. При всех трех находились их подчиненные. Под командой мары были Ханзу, за Кацитом стояли Ледяные Девы, а Аура привела с собой своих магических зверей. Место, на которое они сейчас смотрели, столица, пребывала в устрашающей тишине. Находились ли жители в трауре, или скорее они съежились от страха перед видом сил колдовского королевства? Лишь несколько дней минуло с прошлого сражения, но силы обороны столицы уже трещали по швам. С наблюдательного пункта лагеря, который Айнс разбил недалеко от столицы, можно было заметить, что на стенах не так уж много солдат, и не похоже, что они готовятся вступить в битву. И хотя оборонявшихся действительно было немного, лагерь Айнса также был безлюден. Не было заметно ни наемников высокого ранга, ни даже мастеров-гвардейцев Назарика, Во всем лагере находился Айнс альбеда и около десяти рыцарей смерти Айнза. Альбеда облачилась в свои латные доспехи. В руках ее блистала алебарда. Ее предмет мирового класса также должен быть при ней, в качестве меры предосторожности. Время почти пришло. Айнс обратился к Альбедо после того, как стражи покинули лагерь. Они разделились для окружения столицы. Должно быть, стражи отошли уже достаточно далеко. Если они действительно собираются действовать... то сейчас их последний шанс, учитывая отсутствие движения с их стороны. Хотя это и прискорбно, но похоже, что здесь их тоже нет. Вот как. Айнс ответил и перевел взгляд на столицу. Он заметил силуэт, летящий к ним со стороны города. Осмотрев окрестности, он убедился, что это единственная сущность, приближающаяся к ним. Некто, кому хватило мужества бросить вызов королю-заклинателю, тому, кто ликвидировал армию в 200 тысяч единственным заклинанием. Исходя из собранных данных, только один человек подходил под это описание. Силовой костюм, вероятно. Красная капля. Айнс сузил глаза, всматриваясь в стремительно приближающийся объект и пробормотал. Итак, пора. Условия соблюдены. Они могли приступить ко второй флазе плана. Однако Айнс был слегка обеспокоен. В конце концов, это очень важный план – С ним следует обходиться бережно, как с тонким слоем льда. Неужели он действительно способен осуществить такой план? С тяжелым вздохом он подумал о том, что в любом случае не может переложить нечто столь важное на кого-то еще. Силуэт становился все ближе. Нет, в самом деле, разве он не рассматривал возможность, что они тоже обладают возможными силами? Или он полагал, что стражи этажей не заметят его, если он полетит достаточно высоко? Или он пришел к к еще каким-то подобным нелепым выводам. Ань зашеломила ошибочная стратегия оппонента. Нет, возможно, он все понимал, но у него просто не было иного выбора. Так он знал, что это ловушка, но обладал смелостью и решимостью прорываться сквозь нее. Или же... Это невежество или гордость? Или, возможно, что бы это ни было, неважно. Мы все узнаем, как только он доберется сюда. Действительно, ответила альбеда «Тогда я все оставляю на тебя?» «Да, прошу, положитесь на меня».